Скорость из зеки почувствовали. Гражданин начальник менжанулся. Его можно подоить, пока не прогнали. Спас кузнеца фунт. Случайно, а может быть и нет, и в лампе обнаружил за стеллажом очередную посылку. Он сказал бригадиру, протянув ему сверток. По-моему, дьяк решил кончить мамонта. К тому времени начальник участка обзавелся кличкой. — Ты не возражаешь? Упоров воздержался от разговора, разглядывая затушеванные загаром шрамы на поставленном чуть в наклон лице бывшего вора. Однако это не могло долго продолжаться. И он ответил вопросом на вопрос. — А ты? — Я против. Бригадир думал, настоящий фунт все-таки умер там, на Лебяжьем озере. Какой-то небесный шулер в торопях затолкал в его изуродованную оболочку неуемного правдолюбца, с которым им там было трудно и здесь нелегко. Жизнь подарит ему одни неприятности. Единственное спасение — вернуться на Лебяжье, где все может повториться в обратном порядке, если, конечно, в таких делах порядок есть. Что ты предлагаешь, Евлампий? С дьяком надо кончать. Беру на себя, чтобы никого не втягивать в хлопоты по его похоронам. Бригадир поверил, даже знал. Он скажет именно так, еще до того, как фунт всё произнес. За его жизнь придется заплатить другим. Среди них окажутся наши. Пусть мокрому вода не страшна, Зато совесть не будет меня будить по ночам. Шрамы на лице прорезали покрывало загара. Опаленное ненавистью, Оно стало единой слепой маской белого колдуна. «Твои мозги плавят месть Тогда зачем бригада, работа до семи потов, поганая дипломатия с чекистами? Зачем? И потом все может оказаться сложнее. Сегодня соберем мужиков, скажем им ту часть правды, которую мы знаем доподлинно. Он так и сделал, без крика и лишнего напряжения. Бригадир с ними посоветовался «Ребята, а чем плох начальник участка?» В ответ бригадир получил удивленные взгляды. Только удивления Никанора Евстафьевича не было в их общем настроении. Дьяк примостился широкой спиной к нагретой солнцем стене и остался один на один со своими мыслями. «Чего в своей хате темнить, Вадим?» Первый спросил ключик. «Давай в светлую». «Евлампий, где та торба?» Упоров бросил перед собой сверток и спросил. «Это чье?» «Молчите?» «Кто-то изловил мамонта на крюк, тащит его под нож. Мамонт делает нам объемы». «Так, значит, ничего Ну и ладно. Иосиф, у тебя послезавтра день рождения. Держи, бутылка твоя». «Ираклий». Раздашь чай. Слыхали за начальника шестого участка? Егорова? Злый день поганый. Его скоро зарежут. Пустой базар. Третий год обещают. поди достань такого крученого. Не хотите иметь Егорова? Берегите мамонта. Замо. Благодушный голос Дьяка выпал из общего напряжения. Однако он заставил всех умолкнуть. «Ты тоже хочешь сохранить Мамонта?» «Да, а что?» — смешался Калаянов. «Я, как все, с коллективом имею примычку быть.» Вальновальным стал, остепенился и всю дорогу до жилой зоны упоров думал о выходке вора. Не мог ведь он, за здорово живешь с политикой Лаянова. Что-то за этим кроется серьезное. Утром Семен Кириллович Кузнецов попросил дать ему на подсобной работы за зоной барончика, что тоже было, по крайней мере, неожиданно. Он подумал и не отказал начальнику участка, Тем более, что все свои задания по заказам для начальника барончик выполнял старательно, восхитив их жен прекрасными ювелирными поделками. Только Диак остался недоволен написанными барончиком на красном полотнище и ленинскими словами «Мы придем к победе коммунистического труда». «Как так придем?» — ворчал вор, пряча в глазах ухмылку. Приведут, никуда не денешься. Низколетящие гуси уносили на крыльях короткое колымское лето. Их провожал в тахоточный лай людей с привычным страхом ожидающих наступления холодов. Бригадир видел, как воровато оглянувшись, большоротый с красными пятнами на щеках, Гриша Лыков сунул подгруженную вагонетку ногу И хруст, сокрушенный чугунным колесом кости, вцепился ему в мозг. Держал то время, пока тот орал на руках тащивших его из шахты зэков. — Мастырка! — сказал измычаленный работой на лопате вазелин. — Из бригады эту падаль гнать. Пусть с ним в другом месте разбираются. Укушенный диким криком мозг студениста дергается. Бригадир говорит, морщаясь от боли. — В больницу несите. — Что? Это вонючее существо? На больничную койку? Азяма будет за него пахать? Хрен пройдет. — В лазарет, — повторил Упоров, будто Калаянов кричал для кого-то другого Они стоят рядом над поломанным зэком, не отворачиваясь от ветра, и щека Калаянова начинает белеть так, словно изнутри ее проступает молочная сыворотка. — Ты щеку поморозил, — говорит Упоров, — все в том же мирном тоне. — Три быстрей, не то прихватит. Гриша, все должны знать, поскользнулся. Не повезло ему, старался сильно. Только под такой формулировкой в акте подпишитесь. Настырка нам не нужна. Без Гриши и без зачетов останемся. Уяснил? Беги за начальником участка, замочка. Сука ленивая, потерпеть не мог. Калаянов глубже натягивает шапку, идет, наклонившись в сторону ветра, так и не вспомнив про примороженную щеку. — Устали мужики, — смотрит ему вслед бригадир. — Вытянулись. Зек прихватил в вязаную рукавицу под нос. Гундоса закричал. — Ираклий, проверь транспортеры, лебёдки, скрепер. Завтра начинаем нарезать. — Уже? В полном порядке, Вадим? Гиби Качахиджи в бригаду просится. Сам стесняется, меня просил. Он тоже из кутаиси Гиби? Тот, что укусил пончика за нос? Больше кусаться не будет. Ему пончик зубы выбил. Да он, окроме карт, в руках ничего не держал. Понятно. Иракли слегка обижен. Мы же не так, как и вы. Друг дружку не кушаем. Нас и так мало. Потому спросил. Открылась дверь теплушки. Никанор Евстафьевич позвал бригадира, как родители приглашают в дом послушных детей. Зайди-ка, дело есть.